9. ВОЗДОРОВЛЕНИЕ Тебя ль я видел, милый друг? Или, наверное, то было сновидение? Мечтания смутные и пламенный недуг обманом волновал мое воображение. В минуты мрачные болезни роковой ты ль, дева нежная, стояла надо мною, в одежде воина с неловкостью приятной. Так видел я тебя. Мой тусклый взор узнал Знакомые красы под всей одеждой ратной И слабым шепотом подругу я назвал